Глава двадцать девятое. Большое яблоко. Если для меня странное чудо из Баларосии, то для русских Нью-Йорк. Город Большого яблока был для них мечтой. Весна в Центральном парке, яркие огни во всех огромных зданиях, сверкающий шумный Бродвей, разноязыкая и пестрая толпа неисчерпаемый источник соблазнов. Я приехала в Нью-Йорк на несколько дней, когда там был большой Миша, а Тимур Новиков и вовсе оставался здесь в течение пары месяцев. Для них обоих это был первый приезд в город, который никогда не спит. Вместе с Мишей мы встретились с Боббом Калачелло, остроумным редактором, издававшимся в борхалом журнала Интервью. Бобб Калачелло родился в 1947 году, американский критик, журналист и писатель. в 1970 году редактировал издававшийся Энди Ворхолом журнал Интервью и был непосредственно задействован в делах студии Ворхола Factory. Автор книги Святой террор Энди Уорхол крупным планом. 1990 год. Каково это на постоянной основе общаться с гением? спросил Миша, положив нога на ногу и размахивая рукой. Дело в том, что ты не можешь общаться с гением вечно. Он отбирает у тебя всё, что у тебя есть, поэтому он и гений в отличие от тебя. Но тебе всё же повезло, что ты можешь работать здесь и делать всё то, что ты делаешь. Не выдержал я. Он хитро поднял бровь. Зависть не способствует хорошему настроению, ладно. Расскажите-ка мне лучше, как там поживают ваши друзья? Рокеры и художники? За несколько лет до этого журнал опубликовал большую статью обо мне, а ещё чуть позже статью о русских художниках, в том числе и о работе Афрекина над костюмами и декорациями для балетной труппы Мерса Каннингема. Мерс Каннингем, 1919-2009, американский хореограф, основоположиник авангардного танца, многолетний соратник и партнёр композитора Джона Кейджа. Именно кейдж, с которым Сергей Бугаев Африка познакомился в Ленинграде летом 1988 года и свёл его с Канингемом. Встретились мы с Мишей и с ведеорежиссёром Антоном Карбейным, с которым познакомились ещё в России, куда он приезжал вместе с Юбифоти. Антон Карбейн родился в 1955 году. Голландский кинорежиссёр и фотограф Начинал в 1980-е годы как рок-фотограф, создатель обложек многих ставших с тех пор классическими альбомов. Получил известность и признание как режиссёр-постановщик запомнившихся клипов Depeche Mode, YU-TO и многих других. В 2007 году дебютировал как режиссёр художественного кино с фильмом Контроль о лидере группы J Division Ене Кёртисе. С тех пор снял ещё несколько картин, в том числе Life 2015 года, байопик легендарного актёра 1950-х годов Джеймса Дина. Именно большой Миша, обладавший необыкновенно острым взглядом и способностью узнавать людей из мира независимой музыки, и распознал его тогда. Без него я бы просто прошла мимо этих людей, не обратив на них никакого внимания. В качестве подтверждения слов Жуанны можно привести ещё один пример. В декабре 1985 года Михаил Кучеренко узнал на улицах Москвы, приехавшего в СССР на рождественские каникулы обычным туристом бас-гитариста популярной тогда британской группы Ultravox Криса Кросса, результатом чего стало участие Кросса в концерте Pop Mechanics на сцене Ленинградского рок-клуба 29 декабря 1985 года. Тимур в Нью-Йорке участвовал в двух групповых выставках. Одна проходила в галерее Пола Джаддлсона и называлась Клуб друзей Маяковского, Ленинград, СССР. Вторая в галерее Филис Кайнд под названием Действие искусства в эпоху перестройки. Клуб друзей Маяковского, созданный в 1986 году по инициативе Тимура Новикова, из зарегистрированная в качестве любительского объединения полуофициальная организация новых художников, ставившая своей задачей восстановление преемственности современного искусства и раннего советского авангарда. Работы его прекрасно принимались. Имя Темуры становилось всё более широко известным в арт-мере Нью-Йорка. Африка познакомил его со многими знаменитостями, в числе которых были очень близкая Уорхол в последние годы его жизни, фотограф у художницы Пейдж Пауэлл, редактор журнала Art and Antiques Джеффри Шер, бойфренд Рудольфа Нореева, Роберт Трейси, который ввел Тимура в мир балета, диджей Димитри из группы Дилайт, современный итальянский художник Франческо Клементе, диджей Димитри. Также известный как Димитрий From Париж, родился в 1963 году. Французский музыкант, композитор, музыкальный продюсер и диджеи греческого происхождения на рубеже 1980-х-1990-х годов один из лидеров французской танцевальной музыки. Композиции Димитрия сопровождали дефиле домов моды Шанель, Жан-Поль Готье и в Сан-Лоран, Эрме. Для Тимура это было настоящее раздолье. А еще через некоторое время он уже зажигал вместе с присоединившимся там к нему Густовым. До сих пор ума не приложу. Как я раньше не догадывался, что Тимур и Густов гомосексуалы. На первых порах вопрос об этом никогда не вставал и не обсуждался. Теперь, оглядываясь назад, я вспоминаю злюбленные Густовым майки алкоголички и все эти двусмысленные перформансы, что они устраивали с Тимуром. Но у русских всегда было тяга к насыщенному алкоголем и яркому бесшабашному безумию. Еще до приезда в Россию у меня было полно друзей геев в Лос-Анджелесе. Но в России говорить об этом было не принято, тем более что при коммунизме гомосексуализм был вне закона. Жизнь эта проходила за закрытыми дверями, а советские люди послушно игнорировали все, что выходило за рамки обычного и дозволенного. Для меня же Густав и Тимур были просто потрясающими художниками и замечательными друзьями, и больше меня ничего не интересовало. Все вокруг и так были полностью съехавшими безумцами, так что на общем фоне не так уж они и выделялись. К сожалению, погружение в нью-йоркский гей-мир и царивший там безудержный разгул привели к тому, что спустя несколько лет после поездок в Америку Густав и Тимур заболели. Сердце мое было разбито. Две чудесные души, две ярчайшие звезды, засосала черная дыра болезни и смерти. Мне они казались непобедимыми, их энергия неукротимой, а притягательность улыбок необаримой. Только Америка могла наградить столь мрачным даром эти ангельские создания. В середине 1990 года появившийся в России новый телеканал дважды два был активно занят поиском контента. Дважды 2 два, первый в истории СССР и России коммерческий телеканал. Вещание началось летом 1989 года под названием Коммерческий телеканал. И основным содержанием его были музыкальные видеоклипы, телесериалы и мультфильмы. Я встретилась с ними и предложила несколько своих видеоклипов, а также некоторые клипы западных исполнителей, к которым у меня был доступ. Они немедленно начали крутить мои клипы по 6-7-8 раз в день. Миллионы людей по всей России вновь и вновь видели на своих телеэкранах Modern Age Rock and Roll. Никогда в жизни, особенно на западе, я не встречала никого, кто бы бесплатно получил столь неограниченную телевизионную рекламу. Это радикально изменило мою ситуацию. Смотри, смотри! Чуть ли не завизжала я Юрию, включив как-то телевизор. На меня с экрана смотрело мое собственное лицо, выпеченый вперед подбородок и спрятанные за темными очками глаза. Маштаба в случившегося я не осознавала до тех пор, пока как-то, сидя у себя дома, не услышала сквозь открытое окно напевающий знакомую мелодию детский голос. Может быть, мне показалось, подумала я, пытаясь разобрать слова, подошла к окну. И высунувшись далеко вперёд, увидела в дальнем углу двора девчонку, пританцовывающую и напевающую мою песню. Молодой недж рок-н-ролл. По коже у меня побежали мурашки. Моя песня сияет счастьем, рассказала я большому Мише. Она пела мою песню и танцевала под неё. Миша уставился на меня в изумлении. Джон, я напеваю твои песни всё время. Хочешь, чтобы я тоже станцевал?